Арена содрогнулась. Похоже, до сих пор неподвижные големы зашумели, затоптав по полу. «Бойцы! Четверо безрассудных глупцов, вторгшихся в великий склеп Назарика! А выйдет против них хозяин великого склепа Назарика, высший король смерти, владыка Айнс Оал Гон!» По другую сторону арены поднялась решетка. Из темного прохода на свет вышло нечто, одним словом, скелет. В глазницах белого черепа мерцал алый свет. Одет в похожее на мантию одеяние, пояс затянут, но поскольку отсутствуют мускулы, талия кажется слишком тощей, чтобы поверить в ее реальность. Судя по отсутствию оружия в руках, вероятно, это какой-то заклинатель. «О, и за ним идет наша смотрительница стражей Альбеда. Члены дальновидности замерли, увидев женщину, идущую позади словно слуга. Бесподобная красавица, прекрасней даже красавица из тьмы, не говоря уже об обычных человеческих девушках. Свисков изгибаются рожки, у талии черные крылья, выглядит настолько реально, что их нельзя спутать с искусственными. А арена задрожала от топота Все приветствовали двух новых участников, затем голема захлопали. Подобный приём подходил даже королю. Двое подошли к дальновидности. Громоподобные аплодисменты не прекращались. «Простите», – прошептала Арчи. «Мы попали в это из-за меня». Дальше последует самая суровая битва из тех, через которые они прошли. Скорее всего, один или двое погибнут. Арчи, вероятно, посчитала, что они попали в тяжёлое положение из-за неё. Если бы не её долг то, наверное, они бы не приняли задание по исследованию гробницы, о которой ничего не известно. «Ей-ей! Что за ерунду говорит этот ребёнок?» «Да, мы принимали решение все вместе. Это не твоя вина. Думаешь, мы бы не взяли задание, не будь у тебя личных проблем? Вот-вот, так что не волнуйся». И Эмина погладила арчип по в голове. Хикеран и Роберди улыбнулись. «Что ж, уже безнадёжно что-либо планировать». Но обсудить все же не помешает. Арче, можешь определить, что это за нежить? Оно разумно, а значит, скелет высшего класса? Скелет, Айнс, махнул перед ними рукой, словно что-то вытирая. Шум затих. Големы мгновенно остановились, и снова настала почти оглушающая тишина. Хекеран искренне поклонился Айнсу, который медленно повернулся к ним. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед господином Айнзом Уалом, Айнзом Уалом Гуном. Простите, перед господином Айнзом Уалом Гуном. Айнз остановился и поднял подбородок, словно разрешив низшему существу продолжить. А мы хотим извиниться, что вошли в ваш склеп без разрешения. Если сможете простить, мы с радостью предложим соответствующую компенсацию, чтобы искупить наши грехи. На некоторое время настала тишина. Айнс вздохнул. Разумеется, нежити было не нужно дышать. Но он сделал это, чтобы передать своё сообщение. Так делается там, откуда вы пришли. Если кто-то поест в вашем доме и оставит беспорядок, на котором вырастут личинки, не будет ли быстрая смерть милосердием? Люди не личинки. Они такие же. По крайней мере, они не я. Хотя... «Люди даже ниже, чем личинки. В рождении личинки виновата бабочка. Однако вы отличаетесь. Вас не заставляли, и у вас не было особых причин сюда приходить. Но исключительно из жадности вы напали на склеп, в котором могли жить люди. А цель у вас только одна – разграбить сокровища». По Колизею эхом разнесся смеха Инза. «Ах, не принимайте близко к сердцу. и они вини вас. Сильный всегда будет властвовать над слабым». Я так поступаю и не считаю себя исключением. Поскольку может существовать кто-то сильнее меня, я был на стороже. Что ж, время добродушной беседы подошло к концу. Следуя принципу «сильный поедает слабого», я кое-что у вас попрошу. Нет, на самом деле, тишина!» Заявил Айнс голосом, не терпящим возражений. «Не расстраивайте меня своей ложью. Что ж...» «Вы заплатите за свою глупую ошибку жизнью!» «Что, если у нас есть разрешение?» Айнс застыл. По всей видимости, он не ожидал подобного. Хикеран удивился, что одно предложение могло принести столь большой эффект, но, конечно, не показал этого на лице. Когда всё казалось потеряно, во тьме появился проблеск надежды. Нужно за неё ухватиться. «Бред!» Голос был тихим, Почти на грани слышимости. «Полнейший бред! Что вы получите, разозлив меня?» Беспокойство росло. Даже стоящий рядом тёмный эльф заволновался. Переведя взгляд на последнего из врагов, Хекеран вздрогнул. Стоящая позади них красавица по-прежнему улыбалась. Но её жажда крови заставила лидера дальновидности покрыться холодным потом. «Ну что, если это правда?» Нет нет невозможно совершенно невозможно вы все должны быть подношением пляшущим под мою дудку. Айнс покачал головой, а взгляд его стал таким словно мог проделать отверстие в хикерае но однако я да точно на всякий случай я выслушаю тебя кто дал вам разрешение вы не знаете его его? Хикеран отчаянно думал, что следует сказать, чтобы избежать опасности. Подобный вопрос задал бы лишь человек, парализованный нерешительностью, поскольку лишь спросив, он может узнать, что правда, а что вымысел. Это чисто человеческое отношение. Реакция не монстра, но труса. Таким шансом грех не воспользоваться. «Он не назвался, но это весьма крупный монстр. Опиши его. Он был очень-очень большой». «Очень-очень!» В очередной раз ушёл в себя Айнс, и работники снова избежали опасности. Хикеран про себя вздохнул с облегчением. Он незаметными движениями пальцев сказал друзьям, чтобы искали выход. Айнс не станет действовать, не убедившись в правдивости или ложности слов Хикерана. Это время, всё, что у них есть, чтобы придумать, как выбраться отсюда. «Он говорил что-то?» «Главное, чтобы никто не использовал магию очарования или управления. Или ещё какой-то особый навык». «Прежде чем ответить, я хочу, чтобы вы гарантировали нашу безопасность». «Что? Если ты в самом деле получил разрешение от одного из моих друзей, то твоя безопасность гарантирована. Не бойся». «Новое слово. Друг». Хикеран проанализировал добытую информацию. Из переговоров он узнал, что у Айнзоа Лагуна есть друзья, с которыми он в настоящее время потерял контакт. Секрет трюка заключается в том, чтобы говорить то, что хочет оппонент, а затем заставить его ошибиться. «Ну, почему молчишь? Говори, что сказал человек, которого ты встретил». До сих пор обман работал. Осталось еще чуть-чуть. У лидера дальновидности вспотели ладони. «Он сказал поприветствовать Айнза из великого склепа Назарика!» «Айнза?» Скелет вдруг застыл. Хикеран напрягся. «Он сказал поприветствовать Айнза?» А работник собрался духом, в конце концов сказанное невратиш. да ха Рассмеялся Айнз. Но несчастливо. Этому смеху больше всего подошло бы описание «бурный». А ладно, хватит. Если спокойно подумать, в истории куча дыр». Айнс посмотрел на Хикерана. Алое пламя в глазницах потемнело, охваченное чернотой. От него остались одни маленькие красные точки. Хикерана остальные сделали шаг назад, будто взгляд скелета довел физически. Он пылал чистой яростью. «Мосор!» «Вы посмели! Вы посмели ступить! Посмели ступить своими грязными ногами в Назарик, что я, что мы, мои друзья и я создали!» Ярость оказалась столь огромной, что сам Айнс замолк. Его лопатки двигались так, словно он дышал, и он продолжил. «И вы! Вы посмели использовать моё имя! Моих друзей! Посмели использовать, чтобы обмануть меня! Вы дерьмо! Думаете, вас когда-нибудь простят?» Арал Айнс. Не было бы ничего удивительного, если бы его гнев продолжался вечно. Однако вся злоба вдруг испарилась. Вернулось его обычное спокойствие. Изменение было столь внезапным, будто его эмоции кто-то выключил. Хикеран и его команда посчитали, что здесь что-то не так. Хотя вы меня разозлили, вина не лежит на вас. Разумеется, любой скажет возмутительную ложь, чтобы сохранить себе жизнь. «По правде сказать, я всё ещё зол, но мне хватает разумности. Альбеда, Аура и остальные стражи, слышащие мой голос, закройте уши!» Абсолютная красотка и тёмный эльф внимательно слушали. Мальчик засунул пальцы в уши, а женщина элегантно прикрыла уши ладонями. Без сомнения, чтобы показать, что они не собираются слушать то, что их господин собирается сказать. Я с самого начала был против плана по приглашению грязных воров в мой великий склеп Назарика. Но я понимал, что это лучший способ, и принял его. Айн, с сожалением покачал головой. но это всё. Разговоры закончены. В качестве последнего милосердия я хотел дать вам почётную смерть воинов. Но теперь передумал. Я разберусь с вами как с ворами. Кто вы и есть. Говоря так, будто это чья-то чужая проблема, Айнс скинул мантию. Разумеется, под ней оказались кости. Под ребрами парила темно-красная сфера, излучая ужас. Кроме штанов и ботинок на нем больше ничего не оказалось. Хотя нет, была еще цепочка на шее. а, -а, -а Сверху раздался странный голос. Подняв голову, работники увидели, как через перила vip мест наклонилась сереброволосая девушка. Её тут же оттянуло назад рука в, кажется, голубой латной перчатки. «Что она вытворяет? Я позже её отругаю!» К тому времени, как работники пришли в себя и снова посмотрели на Айнза, тот уже откуда-то достал чёрный меч и круглый чёрный щит. А «Что ж, я готов, начнём!» Скелет чуть расставил ноги, принимая боевую стойку. Альбеда Аура, можете убрать руки?» Двое среагировали незамедлительно. «У меня испортилось настроение. Я даже подумать не мог, что встреча таких типов. Так что я с ними поиграю, немного не убивая, а вы потом от них избавитесь. Что ж, начнём!»